Номер 44. Камешек весом с Эверест. Нейтронные звезды и пульсары. В 1967 году английские астрофизики Энтони Хьюиш и Джоселин Белл изучали звездное небо при помощи мощного радиотелескопа и обнаружили очень странный объект. Нечто, похожее на звезду, излучало в пространство радиоволны с бешеной частотой больше одного импульса в минуту. Ошарашенные ученые решили, что этот объект имеет искусственное происхождение. Поначалу они даже назвали его LGM-1. Эта аббревиатура в переводе на русский означает «маленькие зеленые человечки». К разочарованию тех астрономов, кто успел поверить в возможный контакт с внеземной жизнью, Через некоторое время выяснилось, что это вовсе не маяки инопланетных цивилизаций, а стремительно вращающиеся нейтронные звезды, обладающие магнитным полем. Потоки излучения, идущие от звезды, узконаправлены, поэтому они доходят до Земли в виде отдельных импульсов. Это похоже на луч вращающегося маяка. Маяк светит непрерывно, но луч достигает наблюдателя через определенные промежутки времени. Поэтому создается впечатление, что маяк моргает. Что же такое нейтронные звезды? Это то, что осталось после взрыва сверхновой. Космический объект диаметром всего пару десятков километров, обладающий огромной, просто невообразимой массой. Кусочек нейтронной звезды размером с обычный кубик сахара весит около миллиарда тонн. Это даже больше, чем огромная гора Эверест. Типичная нейтронная звезда диаметром в 20 километров весит как два наших Солнца. Пульсарами являются не все нейтронные звезды, а только те, что обладают сильным магнитным полем, которое заставляет их очень быстро вращаться и испускать в космос пучки энергии. Радиоволны, видимый свет, рентгеновские и гамма-лучи.